«Вам не нужно знать наизусть все, что здесь написано. Вы должны только точно представлять себе, в каком разделе искать ответ на любой вопрос». Все равно полторы тысячи страниц текста, набранного аппетитом, внушали священный трепет, граничащий с ужасом. «Это невозможно не то что выучить, это не под силу даже просто прочитать один раз». На это уйдет целая жизнь. Само слово Кабалкин было среди Настенных сокурсников символом чего-то невозможного, без чего и обойтись нельзя. А как же на семинаре-то спрашивают, и контрольную без него не напишешь, и к экзамену не подготовишься, и к чему даже не прикоснешься без содрогания. Да, не смешно, то есть вспомнито смешно, а вот Любовь Григорьевна Кабалкина может оказаться самой настоящей преступницей, жестокой, предусмотрительной и изощренной. Такой нахрапом не возьмешь. Здесь нужна тщательная подготовка. Ну что же, зарубин-то не звонит, паршивец. Как ничего не получается, так по два раза в день Настя пална, да Настя пална, а как свет забрезьл, так все сам. самостоятельный. И Колька Силуянов тоже хорош, мог бы хоть пару слов сказать, что там у него вырисовывается с этой Кабалкиной, помог ли ему Зарубин. — Нет, — одернула себе Настя, — все неправильно. Какое право она имеет сердиться на ребят? Они работают, а она дурака валяет, отдыхает на природе с камином и мягким диванчиком. Ей даже продукты на дом приносят. И медсестра домой приходит массаж делать и процедуры. Барыня заделалась. Вот от скуки и лезут в голову злые мысли. Если у Коли или Сережи появится полтора десятка свободных минут, так пусть лучше поедят или просто посидят в тишине, мозги в порядок приведут. А уж к Зарубину она и вовсе несправедлива. Какой там свет у него мог сегодня забрезжить? От того, что Кабалкин оказалась причастной к убийству Анечковы, ему ни жарко, ни холодно. На дело актрисы Халиповой это никаким боком не влияет. Ладно, нечего сиднем сидеть. Пойдем-ка поупражняемся. Начиная с воскресенья, Настя взяла за правило хотя бы два раза в день подниматься на второй этаж, постепенно сокращая интервалы между подъемом и спуском. Ноге это мероприятие не нравилось категорически, и если ходить по ровной поверхности, она еще кое-как соглашалась. То вставать на ступеньку и поднимать на себе все Настиной килограммы ей было откровенно не в радость. Но она... Нога, то есть. Все-таки... поддавалась разумному убеждению и с каждым разом капризничала все меньше и тише. А может, просто поняла, что все бесполезно, ее все равно будут таскать вверх-вниз в качестве опорной ноги. Настя не стала себя обманывать, ставя на каждую ступеньку сначала здоровую правую ногу, а потом подтягивая левую. Она пыталась ходить, как нормальный человек. Шаг правый, шаг левый. Получалось медленно И очень больно. Но ведь получалось же. Сунув в один карман теплой вязаный кофты мобильник, в другой трубку от стационарного телефона, она начала восхождение на свою фудияму. Если кто-нибудь позвонит, пока она находится на лестнице, то ответа...